Глава вторая. На море погодушка. Полуночник, нагулявший на просторе силу, буянит уже второй день. Рвет на мелководье их водоросли, кучами вышвыривает на берег, ломает на оси мужей тоник колье замывает песком залудья. Сейчас отлив. Несмотря на прибойный ветер, вода, как и полагается, в новую луну крепко оголила песок, и ветер не в силах донести ударные волны до кромки берега. Он в злобе бьет взводни об оголившиеся песчаные кошки, об обнажившиеся гранитные бакланы, а на самом берегу тишь и бескрайняя широченная полоса гладкого морского песка, утрамбованного морем до асфальтовой плотности. Шурка Юдин дождался этого отлива, он ждал его со вчерашнего вечера. Утром, когда вода запала, он аккуратно заложил в длинный специально приспособленный пестерь, две бело-серебристые рыбины, повесил на плечо дробовик и пошел к Лиске. Лиска работала мастером рыбообработки на приемном пункте в двадцати с лишним километрах от деревни, и рыбаки пойманную семгу относили ей. Была она пятидесятрехлетней старой девой и рябой угловатой с неказистым лицом, жила на пустынном морском берегу в отрыве от людей как бы даже с охотой. Вместе с ней выезжали каждую весну на рыбоприемный пункт две маленькие собачки-сучки какой-то малахольной, тощенькой породы, вредные, крикливые и недоброжелательные к рыбакам. Лизка по какой-то причине не подпускала к своим собачкам кобелей, когда приходила к ним пора, закрывала сучек в избе и кидала в кобелей каменьями. Это обстоятельство было популярной темой «Бухтин рыбаков летнего берега Белого моря» и передавалась из рассказа в рассказ с новыми интерпретациями. Но все мужики были единодушны в одном. «Вот зараза! Ни себе, ни другим!» От всех подковырок Лиска отъедалась, бойко всегда к месту вворачивала какую-нибудь байку относительно самого подковырщика или его жены, и рыбаки остерегались связываться с Лиской. Но Шурку она побаивалась – Был он верток, ухватист, отчаянно удачлив, а словесную перекидку вести с ним было просто невозможно. Ему слова, он пять, да все едкие, занозистые, острые, как тройники на тресковых переметах. Вот опять собачки издалека, увидев Шурку, злобно залились лаем, бросились к нему навстречу. Лиска, собиравшая водоросли, выпрямилась, поглядела на приближавшегося мужика из-под ладони козырька. О, «Лишой несет опять шалапута». Не уделив собакам никакого внимания, Шурка уже на подходе начал ёрничать. Стряхнул с головы замызганную неопределённого цвета кепку, Прям с пестером на плече бухнулся на колени, Криво склонил раннюю всю в белых редких волосинках лысину, Заприплакивал. — и матерь ты наша, и же и сина завет Лизавет Сазоновна! Не дай ты сгинуть в нечистоте, А корыстилось тело моё младое... Шурка положил на песок ладони, поднял худое в рыжие щетинки лицо, скорбно глянул на Лиску. Та не выдержала, отвернулась, сплюнула. Ну, заприхилился опять Галлиузина. «Да к чего надо, ти шо?» «Пусти в баньку, Лис!» Запаршивил. «Ну, всю жизнь такой», — попыталась взять инициативу Лиска. Шурка этого выпада будто не заметил. «Молодая жена, боюсь, постельку не пустит». Лизка всплеснула руками, развеселилась. «Хто тебе, Кто? Жена то Кто? Жена-то как красава, а?» Маленькие, сбитые ветрами глазки Шурки заблестели. «Дак ты ж, это, ты ж, Сазоновна, Радема, ты моя, по тебе скучай ноченьки длинные, дай поцелую, а?» И впрямь полез к ней целоваться. Лиска сгребла с песка пук мокрых водорослей и кинула в подступающего Шурку подбежала к складу, запричитала, вроде бы, с обиженной, но явно одобряющей Шурку интонации срамник ты, проклятый! Н не стыдного ему, а?» Негромко про себя хихикой она открыла дверь рыбного склада и приняла у Шурки рыбу. И все время, пока взвешивала, определяла сортность, выписывала квитанцию, была в хорошем настроении называла Шурку галлюзой. У одной рыбины около спинного плавника была сбита чешуя, и в другу разе... Лизка обязательно придралась бы к этому, приняла бы вторым сортом. Шурка и его напарник По Тони, Мишка, Калюха были уже готовы к этому, но рыба вдруг получила первый сорт. Вот кто их разберет, этих женщин, а? Обратно Шурка решил возвращаться не берегом, а лесом. Не зря ж таскал ружье. Вдруг да встретятся рябишки, можно будет на вечер куснуть мясца. Рыба, как не свежа, приелась уж. Дорожка шла вдоль пологого невысокого гора по цветастому разноликому лесу. Ветер пошумливал где-то сверху в вянущих косени листьях, но сквозь необутые еще пустые кроны к земле пробиться не мог, внизу было тихо. Вскоре справа показались Кирилловы пожни, которая в этом году косила Шуркина соседка, тетя Клавдия, и Шурк по обычности, свернув туда... Посмотреть, как стоят зароды, проверить, не порушили ли их лоси, не горит ли сена. Потом при случае доложить соседке, был, мол, проверил, все нормально. Тетка оценит, угостит, как полагается, а как же. Зароды были в порядке. Лишь снизу подтыкали зайцы. Ясное дело, пожни-то клеверные. Для ушастых любимое дело. А вокруг в траве темнели коричневые шарики. Из-под что росла за вторым стогом, будто ударил неожиданный взрыв. Взлетел на деревья выводок рябчиков. По виду все нагулиные, уже взматеревшие. Вот вы где! Шурка четко выследил, куда сел один из них, на какую елку. Взвел курок винтовки, стал подкрадываться. Но рябчик, маленькая пестрая курочка, это же хамелеон какой-то, только отвел глаза, и он исчез. Вытянулся в густоте веток, сам стал как неприметный сук. Ищи его опять, разглядывай. Взгляд шурки натолкнулся на какое-то округлое утолщение, которое было, правда, на другой елке, но и ближе. Разглядел и обомлел. На него из-под лобья настраженно глядела в упор большая серая кошка, положившая голову на вытянутые по суку передние лапы. — Во, котяра! Откуда он здесь? — Уши у кошки, сложенные, загнутые в стороны, заканчивались длинными черными кисточками. И Шурка, вспомнив, наконец, у кого могут быть такие кисточки, сообразил. Рысь. Сомнений, стрелять или не стрелять не было. Мелькнула только мысль, заберет ли дробь. Мелковат все-таки. Не прыгнула бы, зараза, подранена эта рыба. Но когда он выстрелил, рысь, как мешок, свалилась и в конвульсиях замолотила по воздуху лапами. а, -а, -а крепко зацепила, — обрадовался Шурка, но подходить сразу не стал. Быстро перезарядил на всякий случай ружье. Наставил опять на зверя. Вдруг оживет да прыгнет. Однако рысь вскоре затихла, и Шурка осторожно, вглядываясь в неподвижного зверя, «Эк, когтищи!» Приблизился вплотную, тронул стволом его живот. «Кажись правда каюк ей», — подумал Шурка, но притронуться еще долго не решался. Вглядывался в оскаленную пасть, вдруг дошевельнет зубьями. Наконец, опираясь на ружье, наклонился, вытянул руку и двумя пальцами рывком дернул рысь за шерсть. Как от угольев откинул руку назад, в щепуте остались длинные темные волоски олиняет разочарованная с невольным возмущением пробормотал шурка и только теперь разглядел вдруг что рыто вроде маловато по размерам, чересчур и таща. раздражение у него прибавилось росёнок шкет, а тоже по деревьям надо лазить на человека прыгнуть хотел может сидел бы где-нибудь в яме до да сиську сосал, а тоже надо. Мысль о том, что где-то рядом может таиться мамаш, этого звереныша, будто плеснула на спину ковшек холодной воды. Он пополся струйками, пузырчатый и корежисто-гадкий. Почудилось, что хищные ненавидящие глаза вцепились ему в спину. Шурка невольно резко оглянулся, пошарил взглядом обступавшие его деревья. «Да не, выстрел был, с ружьем я...» «Не подошла бы она, боится, зверь ведь...» Успокоил себя маленько Шурка и подумал... Так я шкета-то куда? Ни шкуры, ни мяса. А с другой стороны, бросать тоже было жалко. О, колюху удивлю. А и кто в деревне рысь убивал, а? Кроме Шурки, Юдина. Ну, всех удивлю. Последняя мысль ободрила и просто-таки взволновала. Шурка поднял рысенка за заднюю лапу, бросил в пестерь и пошагал на Тоню.